Мировым правительством руководят США? Наоборот. Мировое правительство полностью контролирует Соединенные Штаты. И американский народ в этом смысле ничуть не в лучшем положении, чем наш. А скорее даже в худшем. Ведь у них нет хакеров. Борис усмехнулся, его глаза блеснули. Пока мировому правительству выгодны сильные Штаты, они таковыми и будут. Изменится конъюнктура, и для США тоже наступят трудные времена. «Суть мирового правительства и состоит в том, что оно донационально, и интересы того или иного народа для него ровным счетом ничего не значат». «И что, здесь в Ростове действительно есть легионеры?» Голос Максима слегка дрогнул. «А куда ж ты от них денешься?» – усмехнулся Борис. «Есть. И немало. И ты не боишься здесь находиться?» «Пока нет». Губы Бориса снова дрогнули в улыбке. «Видишь ли, я всегда знаю о приближении опасности. Ты же не побежишь через дорогу на красный свет». «Просто знаешь, что можешь попасть под машину. Так и я. Если вижу красный свет, то жду, пока он не сменится зеленым». Максим молчал, потом усмехнулся. Борис это заметил. «Над чем смеемся?» – с любопытством спросил он. «Да так», – отмахнулся Максим. «Просто подумал, что если бы не зашел сегодня сюда, то не увидел бы Айрис и не узнал бы столько интересного». «Я обязательно скажу Айрис, что ты поставил ее на первое место», – с улыбкой ответил Борис. Что касается нашей встречи, то поверь Она далеко не случайная Ты же читал Кастанеду Вспомни, как его учитель Дон Хуан Ждал Кастанеду на рынке И Кастанеда пришел туда, потому что просто не мог не прийти Так и в нашем случае Я захотел с тобой встретиться Мы с Айрис пришли сюда Немного поболтали, и ты появился Потому что куда бы ты делся Борис улыбнулся Но я ведь оказался здесь случайно, не согласился Максим Я вообще мог сюда не прийти Но ведь пришел Это и есть магия, умение манипулировать реальностью. Вспомни того воробья и паренька с часами. Ты в этом смысле ничуть не лучше их. Надеюсь, ты не обидишься на меня за эти слова. Не обижусь, но все равно это как-то странно. Магия вообще странная штука, усмехнулся Борис, поднимаясь со скамейки. Максим тоже торопливо встал. Думаю, мы неплохо поболтали, еще увидимся. Подмигнув Максиму, Борис хлопнул его по плечу и медленно пошел прочь. Максим смотрел ему вслед, пока Борис не скрылся из глаз. Потом оглянулся. Светило солнце. ветвях деревьев ругались воробьи. Где-то неподалеку звонко кричали дети. Привычная, милая сердцу картина. И какими же далекими и несерьезными на ее фоне казались разговоры о Легионе и мировом правительстве, о наместниках и владыках. Все это действительно казалось сном, иллюзией. Максим медленно пошел к выходу из парка. Размышляя о встрече с Борисом и Арис, И лишь когда оказался на Большой Садовой, в сознании всплыла еще одна мысль. О том, что иллюзия могла оказаться и тишина, и спокойствие этого мира. Звонок от Бориса раздался уже в понедельник. Максим успел привыкнуть к тому, что между встречами проходило не меньше недели. Поэтому голос Бориса в трубке стал для него приятной неожиданностью. «Как у тебя со временем, Это к со среды?» – спросил Борис после короткого обмена приветствиями. «Я свободен», – ответил Максим после короткой паузы. «Есть какие-то предложения?» Да. «Не хочешь ли слетать в Сибирь, денька на три?» «В Сибирь!» – удивленно протянул Максим. «Именно. А расходов не беспокойся. Все за счет фирмы». Было слышно, как Борис усмехнулся. «Хорошо, я не против», – согласился Максим. «А куда именно мы полетим и что будем делать?» «Не мы, а вы», – поправил Борис. «Ты полетишь с Даны, она из наших. Разумеется, ты все еще можешь отказаться, если наши игры тебе не подходят. Я как-то не спросил, не передумал ли ты, Борис?» «Я ведь уже говорил, что я с вами. Давай больше не будем на эту тему». «Слова не мальчика, но мужа», усмехнулся Борис. «Считай, что договорились. Можем встретиться через час, там же в парке. Тогда и обсудим все детали». «Да, конечно». Максим взглянул на часы. Этим вечером у него был один заказ, но времени хватало с избытком. «Я подъеду. И захвати паспорт», попросил Борис. «Нужно будет купить билеты. Проживешь без паспорта пару дней?» «Проживу как-нибудь», Максим пожал плечами. «Ну тогда до встречи!» Положив трубку, Максим задумчиво почесал затылок. «Ну и дела!» С одной стороны, предложение Бориса слегка пугало своей неожиданностью. «Какая Сибирь? Зачем?» В то же время, эта новость вызвала в душе просто щенячий восторг. Похоже, ее и в самом деле приняли в группу. И какая разница, зачем они туда едут? Едут, значит, надо. Всю дорогу к городскому саду Максим размышлял о предстоящей поездке о том, что увидит Дану. Еще одну представительницу хакеров сновидений. «Интересно, какая она?» Такая же стервозная, как Айрис. Борис он увидел сразу. Тот ждал его на скамейке. Привет! Борис пожал Максиму руку. Присаживайся. Здравствуй. Максим сел на скамейку, потом вынул из кармана и протянул Борису паспорт. Мой паспорт! Хорошо! внимательно перестав паспорт Максима. Борис удовлетворенно кивнул и спрятал его в карман. Не боишься отдавать? А то возьму и с концами? не боюсь, ответил Максим. Если что, скажу, что украли. А твои приметы сообщу в милицию. Тогда хорошо. Я жду вопросов. Не может быть, что у тебя их не было. Вопросов у меня всегда выше крыши. Например, куда мы летим и что там будем делать? Ну, для начала вы полетите в Светломорск. Слышал о таком городе? Максим задумался. О таком городе в Сибири он никогда не слышал. Не напрягая звериной, улыбнулся Борис. На карте такого города нет. Просто мы в целях безопасности переименовали города, в которых живут хакеры. Это очень удобно. Если даже кто-то случайно узнает, что такой-то хакер живет в Светломорске, Но это ему ничего не скажет. Просто, но эффективно. А Светломорск – это Новосибирск. А почему именно Светломорск? Максим уделенно вскинул брови. Там же нет моря, только водохранилище. Мы стараемся так подбирать названия, чтобы по ним нельзя было ни о чем догадаться. У нас есть Южногорск, Сибирск, Клеоновск, Гусьгород и многие другие. Но по названию ты никогда не догадаешься, где находится тот или иной город. Гусьгород? Максим даже насмеялся. Это случайно не Москва? «Нет», – покачал головой Борис. «Гусь-город – это Одесса. Название придумала Карина. Она из новичков, живет в Одессе. А Москва у нас Борисовск». «Не в твою честь, – поинтересовался Максим». «Именно», – к удивлению Максима согласился Борис. «Вполне удачное название. Никому ни о чем не говорит, и не подумаешь, что это Москва». Ясно кивнул Максим.